Десятая серия. К.М. Врачи не говорили ему всей правды, но он сам, как никакой врач, знал, что состояние его тяжелое. Знал и тщательно скрывал от окружающих это знание. Когда началось, формально, вероятно, в 73 третьем году, когда он попал в больницу с воспалением легких. Вот тогда-то при исследованиях врачи поделились с ним своим странным открытием. Они об этом сказали как о чем-то ординарном, просто рабочий момент в истории болезни. А его их сообщение поразило. Оказывается, его легкие, непропорционально малы по отношению к габаритам его уважаемого туловища. Другими словами, их объема недостаточно, чтобы нормально, без натуги обслуживать естественные потребности организма. Так как аппетиты его организма немалые, это он уж сам себе домысливал. то бедные легкие все время работают как бы на сверхрежиме. Он всю жизнь, оказывается, стремился хлебнуть этого самого воздуха больше, чем мещает грудь, больше, чем он способен освоить. Но даже не это, не физическая сторона диагноза его озадачила, а то символическое, что вот послышалось ему в откровениях медиков. Явившись однажды, мысль это его уже не оставляла. За минувшие шесть лет. и так ее переворачивал, и как каков же итог. Все, что у него есть, добыто этими вот руками. Ну и головой, конечно, и лёгкими, если на то пошло. За все платил сам, изнурительным трудом, к которому сам себя и приковал. За все, что сделано в войну, и сейчас готов отчитаться. как поется в его собственной песенке с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь ветра и стужем и прошли. Но приходит понимание, что, может быть, действительно только его поэзия военных лет и останется, да еще военные дневники. Ни драматургия, нет, и, увы, кажется, не проза. Бессмысленно было бы даже самоубийственно предлагать сорок 43 главу из дней и ночей печати. Только 16 лет спустя опубликовал он ее в томах литературного наследия. Отпраздновал труса. Но можно ли назвать трусостью, когда человек стоит на крутой скале над бездной, внизу бушующее море, и его тянет прыгнуть вниз? Всего-то качнутся вперед, кому неизвестна эта тяга. И он писал тогда эту главу с ощущением такой тяги, сладостного головокружения, которое делает человека способным на все. Может, в этом кружении и есть тайна творчества? Но ну, когда пришла пора решать, разум, естественно, сказал свое слово. Он не сжег, не разорвал главу, а отложил, хранил все сталинский год. Когда-то он прочитал, в одной из э, то ли африканских, то ли южноамериканских стран в деревнях сохранился обычай. Каждый юноша должен хотя бы раз забраться на скалу над морем и броситься в кипящий волк. Императив, естественно, не юридический, а моральный. В конце концов, можно и не подниматься на эту скалу, тем более, что далеко не каждому, кто с нее прыгал, удавалось остаться целым и невредимым. Он взобрался на скалу, но не прыгнул. Гросман прыгнул. За время, которое минуло с той поры, когда зловещим способом конфисковали его рукопись, выяснилось, что уничтожить все экземпляры не удалось. Прав, Булгаков. Рукописи не горят. Роман уже после смерти Гросмана напечатали где-то за рубежом. Он сам купил его, кажется, в ФРГ. и прочитал. Поступком было написать такую вещь, хотя со многим он сейчас никак не мог согласиться. Поступком было и то, что он не положил рукопись в стол, а отдал ее в печаль. Взял и отнес, как ни в чем не бывало, знамя. Не мог же он действительно не понимать, какую бурю вызовет его рукопись. Что уж если каким-то чудом и рискнет Кожевников поставить роман в номер, А это было практически исключено, то цензура Романова не применит устроить из этого скандала нажить себе кругленький политический капитальц. <музыка> Хорошее состояние духа и тела, с которым он начал диктовать свои мемуары, довольно быстро улетучивалось. Когда в диктовках дошли до сути, до первой его встречи с живым Сталином он находился в особенно раздрызганном состоянии. слава богу что уже было проделано предварительная работы он восстановил фамилии которые в тупор обозначал лишь инициалами воспроизводил по памяти те места в беседах которые в записях 47 52 годов до смешного прозрачно зашифрованы представить себе какое впечатление все это произведет на читателя сегодняшних вернее завтрашних дней задача оказалась ему не по силам Дойдя до того места, где Сталин спрашивает напросившихся к нему навстречу Фадеева, Симонова и Горбатова, «Ну, у вас, кажется, все». И он обнаружил со смущением и тревогой, что испытывает сейчас абсолютно то же самое чувство, которое владело им тогда, 13 мая 1947 года, и которое он запечатлел в записях сразу же после того, как привел «Сталинский вопрос». До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно. Вот сейчас все оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось. Хотелось сидеть, сидеть рядом с ним в светлом большом кабинете, известном всему миру, смотреть и смотреть на него, слушать его и слушать. Теперь подмывало читать и перечитывать собственные строки этих сидений. Но надо было решать, как быть. Оставить ли все, как было записано 30 с лишним лет назад, снабдив, естественно, сегодняшними комментариями? Или вычеркнуть кое-какие не идущие к сути дела подробности? Сократить тексты записи и вообще дать их пересказ, Диктовать сейчас все как есть? А, еще будет время». подумать и записать. Ой, будет ли. Ему предстояло вернуться к шести семи самым тяжелым и неприглядным годам своей жизни, как это он понимает сейчас. Он будет расшифровывать записи и диктовать свои воспоминания. Пусть даже не успеет сказать все до конца. Даже с риском быть понятым превратно. Провести грань между страхом, подлостью приспособленческим, искренним заблуждением, мучительными поисками истины. Вот в чем сверхзадача. Почему это важно? Для кого это нужно? Да для будущих поколений. Вернее, для тех, кто начинает жить сегодня и будет жить завтра. Для Кати важно, Ее Дашке, для Саньки. Для нее особенно. Когда тебя не понимают, это всегда больно. Если тебя не понимают враги, ну, в конце концов, это их проблема. Если не понимают друзья, это ранит. Если не понимает самое близкое существо, родная дочь, это нестерпимо. С чем это сравнить? Только с кошмарным сном. Но сон рано или поздно кончается. Это же ужас, который всегда с тобой». В больнице, как всегда, в первые дни тишина и покой. Продолжительные, но мирные собеседования с врачом. Как обычно, с ним бывает на новом месте, ему чуть лучше. Но он не обманывает себя. Он знает, скоро рекогностировка врачей сменится тотальным наступлением. Есть нечто завораживающее, притягивающее, пугающее в подготовке больного к операции. Там, в операционной, ему сделать полный наркоз. А пока дают какую-то таблетку, рассеяться и забыться в мысль. В голове появились высокие, смелые, стремительные мысли. Одна умнее, бескрайней другой. Он тут же пожалел, что не может их записать. Вся земля, словно географическая карта, раскинулась теперь перед ним. И вся жизнь была ему видна от начала до конца. И об этом подумалось без всякой горечи. Потому что в сущности... Он уже выполнил свою миссию на Земле. Плохо ли? Хорошо Но выполнил. А главное, он теперь знал, каким должно быть его последнее творение. Вот сделают ему сейчас операцию, он получит передышку и с чистыми легкими сядет и напишет или продиктует все, что в такой стремительной, но строгой, ясной последовательности приходит ему в голову. «Бог ты мой!» Как же это было глупо посвятить свои воспоминания Сталину. вернее вот так, выдвинуть его на первый план. Все это были злые чары. Как же он счастлив сейчас, когда пелена спала с его глаз. Путы, сковывавшие разум, словно железный обруч голову, ослабли и распались. Он теперь все видит, все понимает. Успеть бы донести это понимание до чистой страницы. Утренний заряд оказался сильнее наркоза. То, что накапливалось, собиралось годами, открылось. Прорвало, как плотину и природную запруду в горах. Он был оживлен и жизнерадостен. На следующий день прогуливался по дорожкам больничного парка в компании Саньки, Тимура, Гайдара и Панкина. Он никому не сказал, что следующая выкачка назначена на послезавтра, на пятницу, а не через неделю. Он сам на этом настоял. Зачем терять время, если подействовал так хорошо? Столько дел впереди. И снова палата, подготовка, уколы, каталка, щебечущие, как птицы в лесу, сестры. Снова наплыв в половодье мыслей, одна грандиозней другой, и провал, из которого он выходил, но так и не вышел. Началась агония, которая длилась две недели. Когда смерть, наконец, явилась, как избавление от мук физических и душевных, он взглянул ясно и безбоязненно, ни с чем не сравнимое чувство. Но о нем никому уже не поведаешь, ни Ларисе, ни Непауне, ни диктофону, Не испытав, мы можем догадываться, а испытав, Никому уже не можем рассказать.